Глава десятая. Да уж, молодые люди, влипли мы в дельце, да? Как говорит Кузьма, как курвощи. Дядя пыхнул сигаретой и хлопнул себя по коленям. Мы сидели в креслах в небольшой столовой у дядиного кабинета. Мы только закончили обедать, и дядин Мердинер, лично отстранив лакеев, убирал со стола посуду. За обедом я пытался завести разговор о деле, Но всякий раз дядя переводил на другие темы. А после и вовсе прямо сказал, что не стоит мешать приятное с полезным. И вот сейчас, по всей видимости, время пришло. Самолович, похоже, тоже почувствовал эту перемену, поскольку тут же сел очень прямо, отставил в сторону кофейную чашку и качнул головой. «Денис Львович, я вам благодарен. Я понимаю, что, выказав открыто мне покровительство, вы молчите, Борис Михайлович». «Я вас в эту историю втянул. Виновность вашу не верю. Да и ничего такого уж и не сделал. Вышлов, конечно, карьерист, и, может, на него мой Демарш произведет впечатление. Однако других подозреваемых у него нет, так что не стоит считать себя в безопасности. А скажите, это правда, что вы из Выкрестов?» Внезапно посмотрел он прямо в глаза самуловичу. Я смутился. А Борис, казалось, напротив, не нашел в этом вопросе ничего необычного. Он спокойно подтвердил, что отца его при рождении действительно звали Мойше. Что дед по отцу живет в местечке, но с родственниками с той стороны. Он, Борис, не встречался, поскольку дед велел считать его отца умершим, когда тот крестился и взял в жены русскую девушку. Его же, Бориса, никому и в голову не приходило записывать или звать дома «барухом». И имя ему мать дала в честь своего абсолютно русского брата. Я видел, что простота, с какой Самулович рассказывает эту очень личную, на мой взгляд, историю, приятна Денису Львовичу. Он удовлетворенно покачал головой и внезапно уточнил, не тот ли это дядя Бориса, что служил в киевской полиции. Получив утвердительный ответ и на этот вопрос, он опять не удивился. Откинулся на спинку кресла, пыхнул сигарой, после чего огорошил меня уж совсем неожиданными сведениями. «Я, Борис Михайлович, вовсе не просто интересуюсь вашим прошлым. Как вы видите, сейчас я в таком положении, когда, с одной стороны, имею громкое дело, а, с другой стороны, не могу опереться полностью на человека, который этим делом занимается». Борис попытался что-то сказать, но дядя махнул рукой. «Борис Михайлович, я вижу, вы поняли, куда я клоню». Я навел о вас справки и знаю, что воспитывались вы как раз у своего дяди по матери. Знаю, что были по воле случая вовлечены в знаменитое дело об ограблении банка и отличились в нем, за что даже были лично представлены киевскому генерал-губернатору. Знаю, что вы человек глубокого и цепкого ума, и сейчас мы в таком положении, что я не могу пренебрегать вашими способностями». «Борис, это правда?» — воскликнул я. — Почему я не знал? Почему ты мне ничего не рассказывал? — Аркадий все это не имеет отношения ни к настоящему, ни к будущему, — скривился Самулович. — Ты, Моншер, вообще мало интересуешься окружающими, — с мягким укором в голосе сказал дядя. — Скажу коротко, Борис Михайлович. Мне нужна ваша помощь в этом деле. Я, как вы слышали, подключил к нему Аркадия, а вы будете действовать вместе с ним, — На первый план вас не вывожу по понятным причинам, но прошу приложить все свои способности. В конце концов, вы в этом заинтересованы даже больше меня. Все, таково мое решение как губернатора». Он немного повысил голос, акцентируя последнее слово. И убедившись, что мы как следует поняли обстоятельства, отложил сигару и, уже поднимаясь, быстро окончил. «Больница ваша сейчас закрыта». Комиссия, думаю, уже составила рапорт. Что там вы сами писали? Дымоход плохой, стесненные условия, отсутствие вентиляции, так? Временно вы отстраняетесь от служебных обязанностей. Ты, Аркадий, переходишь ко мне в особые поручения. Все, можете идти. Жду от вас доклады. Нам оставалось только встать и поклониться. За дверью нас ожидал Кузьма с бумагой, в которой было предписано оказывать мне, Аркадию Павловичу Зимину, Все необходимое содействие в деле прояснения обстоятельств в гибели Василия Кирилловича Трушникова. Отдельно был передан конверт к полицмейстеру. Человеку прекрасному во всех отношениях, но пьющему и не очень резвому умом. «Черт знает, что такое», — потер лоб Самулович, когда мы уже спускались по мраморной лестнице. «Как прикажешь это понимать?» «Борис, поверь, я удивлен не менее тебя». «А что за история с ограблением?» Самулович остановился, снял пенсне и повернулся ко мне. «Знаешь, Аркадий, я очень прошу тебя не говорить со мной об этом деле», сказал он неожиданно очень серьезным тоном. Кровь, жестокость, сумбур. Поверь, все было максимально далеко от книг, которые нам обоим так нравятся. И, честно сказать, роль моя была не такой, как представляется. И я отмахнулся. «Все же ты был в настоящем деле!» Я сейчас был в настоящем деле, Аркадий. Сейчас. У меня больница. Там я сражаюсь с истинными жестокими убийцами. Болезнями. У меня нет средств. Но я начал готовить эксперимент по возможности лечения чахотки вдыханием различных смесей. Понимаешь ты важность того, что я делаю? И вот все летит тартарары. Я знал, что любая перемена планов, любой неожиданный поворот болезненно воспринимаются моим другом. Сейчас же весь его тщательно отстроенный мир действительно рассыпался. Обычно такой спокойный, такой оптимистичный и мягкий, Самулович шел по улице, не разбирая дороги, яростно вонзая в размокшую глину наконечник трости. Полы его расстегнутого пальто раздувал ветер. Прохожие с удивлением шарахались в стороны. Я в припрыжку несся чуть сзади, бормоча извинения и пытаясь разговором отвлечь друга от душевной сумятицы. Мы свернули на нашу улицу. От больницы отъезжал закрытый экипаж. В саду сновали какие-то люди. Стояли жандармы. У ворот курил фельдшер. Иван Степанович, как же это? Налетел на него Борис. Добрый день, Борис Михайлович. Вот комиссия постановила. Да вы не расстраивайтесь, дело даже в нашу пользу. Если ремонт проведут, так оно и хорошо. Да что вы? Махнул рукой сильно раздраженный Борис. А больные где? Душевных в земские забрали. Кривышевая семья взяла. Перепятка тоже. А Антипка, ваш шельмец, бежал. Говорил я вам, нечего с такими рассусоливать. Как волка не корми. Голоши спер. Пальто Бабайского. Хорошо душевных забирать приехали с казенными одеялами. Аптеку мы закрыли. Тут не беспокойтесь. Все под роспись. Да, спасибо вам. Как же теперь? А что? Живите себе пока. Конечно, без жалования, но квартира за вами, я выяснил. И потом можно частную практику. Оно без больницы и времени больше, и доход, скажу вам. А уж сколько сегодня до вас посетителей было, и записки, и даже лакеев присылали. Все у вас на квартире сложил. Борис безнадежно вздохнул и отвернулся. «Не могу тут, Аркадий. Смотри, как облепили мое гнездо». Он мотнул головой на жандармов и суетящихся у больницы разнорабочих. Полное разорение, полное. Пойдем куда-нибудь. Конечно, пойдем. Ты, главное, успокойся. Ну, вот так жизнь сложилась. Такое происшествие. Я взял его под локоть и осторожно повел прочь. Идти ко мне было бессмысленно. Из моего окна Борис также наблюдал бы суету вокруг лечебницы. Поэтому я, поразмыслив немного, стал направлять наш ход к трактиру Свешникова. Я видел, что раздражение моего товарища уступило место грусти. Вслед за грустью пришло смирение, а с ним потихоньку возвращался всегдашний его оптимизм. «На что, Аркадий Павлович, нам ведь пока еще не сильно досталось», — проговорил он. «Меньше, чем Трушникову, да?» Я радостно улыбнулся. «Ты меня часом не к Свешникову тащишь. Не стоит». «Еле недавно, и денег у нас нет». Не думаешь ли ты, что я в заправду по всем запискам с частными визитами поеду?» Он поймал мой вопросительный взгляд. «Да полно. Это же они не врача ждут, а свидетели преступления. А то еще и убийцу. Да того ли нам с тобой сейчас, чтоб Маргарита Сант поркус метать бисер перед свиньями? Вот и я так думаю. Надо, брат, к Трушниковым идти». Я со всех сторон обдумал. «Никак нам не отвертеться, и пересидеть не выйдет». «Черт». Как это все не кстати. А с другой стороны, бойся желаний своих. Может, это наша с тобой приверженность расследовательному жанру с нами такую шутку играет? Агюсты, дюпены, пасконные. Вот так и впился в нас этот третий и последний крюк. Как сейчас вижу я угол Подольской иконной улицы, белый штукатуренный бок дома с потеками воды и очень молодое. Курносое, пухлощекое лицо Бориса под коричневой круглой шляпой, короткие рыжеватые бакенбарды, прищуренные глаза. Молодость, молодость! Куда ушла ты?